Глава вторая. Москва, Кремль, Георгиевский зал. Июнь 2010 года. Ежегодный прием президентом России выпускников высших военных учебных заведений, которые окончили их с отличием. Я среди приглашенных, как окончивший военную академию генерального штаба, с отличием. Часто наши журналисты и пропагандисты говорят о том или ином учебном заведении, что этот вуз является элитарным. В результате этого народ не воспринимает это слово, даже когда так говорят по делу. Не хочу принижать другие учебные заведения, но считаю Военную Академию Генерального Штаба единственным элитарным вузом наших вооруженных сил. Возможно, это лучший управленческий вуз страны. Не хочу обижать МИФИ, Бауманку, МФТИС, ПБГУ, бывший УПИ и другие учреждения которую очень сильно уважаю. О разных академиях, госуправлении факультетах госуправления гражданских вузов я промолчу. Почему у меня такое мнение? Не только потому, что там учатся полковники и генералы. В основе обучения этой академии совсем другой подход. Методики просто уникальные. Вот где приучают думать в масштабе государства по-настоящему, но на научной основе. Там, когда касаешься вопроса, уже думаешь о масштабе УАО РЖД или всего, что находится в территориальных водах России на данный момент. Например, на зачете тебе могут запросто задать вопрос о том, хватит ли для твоего замысла или решения кораблей, гражданских судов, подвижного состава РЖД, ресурсов предприятий Химпрома, генетического материала для сельхозпроизводства, мощности казенных предприятий по производству разных боеприпасов, Мощности артиллерийских бригад резерва Генштаба и их огневой мощи. При этом потребуют доказать это расчетами. Со всеми судами военно-вспомогательного флота и госпитальными судами. Или будешь обосновывать свои расчеты по подвозу боеприпасов с арсеналов, которые находятся где-то в Медвежьем углу. Там не скажешь, что для этого есть специально обученные люди, окончившие академию тыла и транспорта, или военную кафедру Сеченовки или военно-медицинскую академию. Не скажешь, что охрана тыла – это задача МВД или ФСБ, и надо их спрашивать. Не скажешь, надо быть экономистом, юристом или военным ночмедом. Ставь конкретную задачу. Но каждое слово требовало расчетов и доказательств. Необоснованная задача, или пусть там сами разбираются эти умники из гражданских ведомств, это смерть, поражение и позор. То есть читать, читать, читать, учиться и учиться. И не сметь думать, что мы тут военные самые умные. Во всем критичный и прагматичный взгляд. В этой академии запросто можно встретить генерала или адмирала, пересдающего неуд. Да еще не с первого и не со второго раза. Смешно, действительно, но это далеко не единичный случай. В этой академии результаты текущей успеваемости видит Не кто-то там, а целый НГШ. На военной игре получаешь такое, что выходишь, забыв, что происходит в реальной жизни. Если ты взял в расчет не свежую статистику АО «Химпром» город Волгоград, ныне умершего, а данные советского времени, будешь изгнан с зачета, с позором и с последующим докладом НГШ, и учишь, учишь, учишь, зубрить что-то бесполезно. Во всем надо понять, как это работает, врубиться, и тогда дело пойдет. Все та же технология моего любимого омского ВОКУ. Правда, в Академии созданы все условия, включая отличные квартиры в Москве рядом с самой Академией для тех, кто в этом нуждается. Отличные квартиры. И без всяких забот. Позвонил и решил все протечки и прочую муру. И сам подход там ко всему очень объективный. Ко всему. Смело и объективно оцениваешь боевые возможности вооружений и военной техники. Без всякой оглядки. Никто тебя не назовет предателем. Наоборот, не докопался до каких-то тонкостей и слабых мест, неуд. Учитываешь все наши недостатки, смело о них говоришь, но не для того, чтобы очернить, а для того, чтобы обосновать свои решения, чтобы победить. Полнейший реализм. Никакой вкусовщины или политики. Где еще можно увидеть висящие рядом портреты бывших верховных главнокомандующих, таких как Николай Второй и Джугашвили? Я обоих презираю. Но они действительно занимали эти должности. Просто факт и никаких оценок. Точка. И так во всем. Мне это очень нравилось. Так и должно быть. Я с огромным удовольствием полностью ушел в учебу. Еще бы. Для меня это было не просто интересно, не просто захватывающе и увлекательно. Я этим жил и размышлял над полученными знаниями постоянно. Переосмысливал полученные знания. И задавал сам себе новые и новые вопросы, на которые получал ответы при дальнейшем обучении. Так и должно быть, когда занимаешься любимым делом. Выходишь после лекции и в голове прокручиваешь услышанное. То есть само название лекции я делал большим вопросом и потом на него отвечал. Известный мой еще со школы отцовский приемчик. Столы для фуршета. Стулья не предусмотрены. Холодные закуски. Нормальный выбор алкогольных напитков. Здесь-то уж точно никто не нажрется. Знаем, что горячее будет гораздо позже. Я во второй раз на таком приеме. Первый раз был на нем в 99-м году, после окончания с отличием общевойсковой академии. Впрочем, столы выпускников этой академии с нами по соседству. С другой стороны, наши соседи-выпускники военно-морской академии. Далее летчики, потом ракетчики. Они, конечно, знают, что все мы, пусть и в различных воинских званиях, но уже станем генералами, это точно. Много знакомых. Все-таки за время службы много с кем сталкиваешься. Надо пожать руку и хоть пару слов сказать. Все шло по плану. Президент произнес какие-то слова. Обычный, дежурный на таком мероприятии. Я не вслушивался. Вспоминал, как сразу после этого торжественного мероприятия в 99-м году Я отгулял отпуск и прибыл в мотострелковый полк. Теперь уже не имеет значения вид вооруженных сил. Мы элита. Ну, вот такие мысли, как есть. Но меня захлестнули тяжелейшие воспоминания, эмоции. Да. Знаю, что их не должно быть в моем нынешнем положении. Но они есть. Забрали полностью и бесповоротно. Знаю, что это детский лепет Вспомнил, после того торжественного мероприятия было все так, как было. Была Вторая Чеченская война. Была, была, была, еще как была. И вы хотите ее забыть, я не забуду. Никогда. Нахлынули горькие и тяжелые воспоминания. Вспоминал своих бойцов, прапорщиков, офицеров. Это очень тяжелые мысли. Президент подошел к столу нашей академии. Поздравление и наш ответ троекратным ура. Мельком взглянул на президента. Вдруг он перехватил мой взгляд, который я не стал отводить. Он осмотрел меня, немного качнул головой и двинулся ближе к столу. Я также направился к выходу из-за стола. Президент, сделав шаг или два, остановился у края стола и ждал, когда я выберусь из-за стола. «Товарищ верховный главнокомандующий, слушатель военной академии генерального штаба, полковник Тимофеев!» Президент протянул мне ладони, мы пожали друг другу руки. — Я вижу, что вы очень заслуженный офицер, — произнес он кивком, указывая на мои государственные боевые награды. Ведомственные и всякие юбилейные я по-прежнему не носил. Впрочем, их не так много, но тот, кто в курсе, тот понимал все. — Родина не забывает, спасибо. — Куда вас распределили после Академии, товарищ полковник? — По предварительным данным в Главное оперативное управление Генерального штаба. — А окончательно куда? — немного ухмыляясь, спросил президент. Завтра узнаю, когда получу предписание в соответствии с вашим решением. Полковник Тимофеев продолжает службу в Главном оперативном управлении Генерального штаба. Я с ним беседовал недавно, да и знаю его давно. Во время обучения он показал отличную успеваемость. Вами уже подписан указ о его назначении. Завтра он будет доведен», — включился в разговор начальник Генштаба. Президент едва заметно одобрительно качнул головой. «Где воевали, товарищ полковник?» — задал он вопрос. Начал в 88 в мотострелковом полку прикрытия государственной границы на территории Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР. Потом обе чеченские кампании. Войну с Грузией прошел в Генштабе. Азербайджанской. Ну да, азербайджанской, задумчиво повторил президент. Воцарилась тишина. Долго в Карабахе пришлось служить. Почти четыре года. Два срока практически. Полк вывели уже после развала Союза. В 92-м. А может, вас лучше направить на Кавказ? Вы ведь наверняка хорошо его изучили. Надо подумать, произнес президент и посмотрел на НГШ с министром обороны. У меня сердце замерло. Но мое мнение никого не интересовало. Президент пошел дальше. Черт, черт, за что? Сколько можно? Министр, все тот же гражданский министр, подошел ко мне, пожал крепко руку и сказал. Ничего, ничего, не переживайте, товарищ полковник. Потом ему объясним. Следом подошел НГШ, тоже пожал руку. Нормально все будет, я с ним переговорю. Нихера не понимает. Хотя я и сам думал назначить вас заместителем командующего 58-го общевойсковой армии. А что, генеральская должность боевая предельно. Не стесняясь, я посмотрел НГШ прямо в глаза. Надо бы уже и новым офицерам Кавказ изучать, как следует. Прошу прощения, товарищ генерал армии. Ну тоже верно поэтому вас и предложил назначить в генштаб. — Решим, — произнес Сангешай и стремительно направился к президенту. Тут же ко мне подходит очень солидный человек в гражданском костюме. — Прошу прощения, товарищ полковник, еще раз, пожалуйста, назовите свою фамилию и имя отчества. Я назвал. Гражданский записал, поблагодарил, вскользь оценил мой орденский иконостас и в мгновение ока догнал свиту президента. На следующий день я узнал, что всех назначили, а мне указ президента не довели. Сказали ждать. После отпуска прибыть за приписанием в Главное управление кадров. Теперь покажется за счастье назначение в Восточную Сибирь или на Дальний Восток. А тут еще мне сказали, что резко, стремительно освободилась генеральская должность на Тихоокеанском флоте. Черт! Только бы не Кавказ. ТОВ. Со штабом флота во Владивостоке это просто счастье при таких делах. А в том, что при попадании на ТОВ я буду служить именно во Владивостоке, сомнений не было. Это единственная не адмиральская должность в командовании флота, не считая командующего ВВС флота. С Леной мы прекратили общаться сразу, как расстались. Но после отпуска в 2008 году меня начала тревожить своим вниманием та самая советница министра, которая... Все-таки возглавила один из департаментов министерства. Правда, не тот, что планировала изначально. Достала мой номер сотового телефона и позвонила. Пришлось с ней пару раз поужинать в ресторане. Первое время я отшучивался, а потом прямо ей сказал, что даже не собираюсь ни с кем создавать семью. Объяснил свое мнение. Думал, что обидится. Ничего подобного. Это очень циничный человек все равно предложила поехать ко мне, домой. Я и тут устоял, несмотря на изрядное подпитие. Увернулся, короче говоря, из всех сил следовал совету Лены и старался не обидеть. Хотя иногда она мне потом звонила. С другой стороны, оказавшись опять один, я волей-неволей стал задумываться о том, с кем бы мне нормально общаться. Как-то еще перед учениями «Кавказ-2008» На одном из совещаний я познакомился с очень красивой чиновницей в возрасте чуть более 30 лет, из гражданского министерства. Интересная во всех отношениях женщина. Я знал только то, что она заместитель начальника департамента, больше ничего. Однако кольцо она носила, как разведенная женщина, еще тогда у меня возник к ней вопрос. Видел, что и она меня внимательно изучала. Но тогда все мои мысли были только о лени. И? Частично о Лере. С Лерой я тоже связь не терял. Меня все устраивало. Как найти эту чиновницу по имени Дарья? Как к ней подступиться? Где-то в декабре 2008 года я высказал все Игорю. Проблему нашел. В смысле? Что тут думать? Умный, а я вот не могу додуматься. Найми частного детектива и выясни, где она бывает. Далее дело техники. «Ой, здравствуйте, приглашаю вас поужинать. Дальше рассказывать? Или сам догадаешься?» Смеялся надо мной Игорь. «А без детектива можешь?» «Нет, не могу. У нас в связи с этим. Надо бумаги кое-какие оформлять. Тоже не все так просто, и контроль усиливается. Но я могу дать тебе телефон одного детектива, в недавнем прошлом очень хорошего милицейского опера. Дорого, но надежно. Берет немало, но дело делает отлично». С Дарьей все закрутилось молниеносно. В январе 2009 года мы создали семью, расписались. В декабре того же года у нас родился сын. Сейчас я забираю дочь, и мы все вместе едем на мою любимую Балтику. Родители уже ждут. В конце августа, беззаботно отгуляв отпуск, прибыл и получил предписание. Ура! Я назначен в Гоу. Заместителем начальника одного из управлений. Правда, не того, в которое меня уже было назначили указом президента. Тот указ отменили и назначили новым. Понятно. Возвращаюсь в свое бывшее управление. Буду заниматься Малой Азией, Турцией, частично Южным Кавказом и Ближним Востоком. Жаль, хотелось заняться европейскими армиями Да Украиной тоже. Куда ж теперь без нее? Но был и бонус. В управлении продолжали служить Морозов и многие офицеры, которых я хорошо знал. Пока я был в Академии, многое изменилось. Все изменения не в лучшую сторону. Прежде всего прошло очень большое сокращение ГОУ, что неминуемо привело к снижению качества отрабатываемых вопросов. Для масштаба решаемых задач, весь мир, 150 офицеров и генералов очень мало. В ГУ времен Генштаба Вооруженных Сил СССР было около 700 человек, а два года назад чуть более 400, и вот 150. Теперь в управлениях меньше 30 человек. В направлениях по 8-9 человек, это все. То есть на весь масштаб задач по нашему управлению три направления плюс начальник и я, его заместитель. При этом количество задач и документов оставалось прежним. Поэтому, несмотря на свою нынешнюю должность, многие документы я отрабатывал лично, просто как так называемый исполнитель. Даже начальник управления вынужден был кое-что отрабатывать сам. Такая тогда сложилась ситуация, прямо скажем, совсем вредная. Кроме того, началась ротация, по терминологии министра, замена по терминологии генштаба. Вообще это нормально и даже правильно. Везде, но не в генштабе, тем более в ГУ. Тут, чтобы по-настоящему офицеру принять должность, то есть вникнуть, нужно не менее полугода. В генштабе тем ценнее офицер, чем дольше он служит на одном месте. Везде текучка кадров имеет свои минусы, но в ГОУ особенно. Начал знакомиться с новыми офицерами, их немного, вникать. По заведенной так и не сломленной традиции уходил после 23.00. В 8 утра был на службе. В субботу приезжал к девяти утра и уезжал в начале шестого вечера. После такого сокращения, это абсолютная необходимость, едва успеваем. Но до того качества, которое было два года назад, далеко, очень далеко, время летело невероятно быстро, было интересно, но тяжело. Для меня вообще все это было захватывающим. Не всем знакомо то чувство, когда с большим сожалением приходишь к выводу, что рабочий день уже пролетел и надо идти домой. При этом с нетерпением ждешь следующий день. Но кому это знакомо, тот поймет. Позже начались бесконечные кадровые перестановки в Генштабе в целом и в ГУ в частности. Но все-таки с главным мы нормально справлялись. Однако явно ощущалось невнимание к нашей тематике. Было понятно, что руководство страны упускало очень много из того, что мы отрабатывали. Обратная связь напрочь отсутствовала. Все было непонятно. Тут одно из трех. Или НГШ совершенно не слышит президент, или там министр, либо НГШ в итоге чего-то не то докладывает. А время для такого расслабона было совсем неподходящим. В 2009 году сирийское правительство после длительных переговоров отвергло проект строительства газопровода для поставок природного газа, который должен был начаться в гигантском нефтегазовом месторождении в территориальных водах Катара и Ирана и проходить через Сирию и Турцию, Сразу после этого бывший министр иностранных дел Франции Дюма заявил, что Башар Асад отказался предоставить свою территорию для проведения газопровода, якобы для того, чтобы защитить интересы России, союзника Сирии, который является ключевым поставщиком газа в Европу. Наша ГРУ, которая тоже, как и весь генштаб, лихорадила не на шутку, сокращено сильно, полная и неоднократная смена командования, Принялось примерно с весны 2010 года поставлять нам информацию о том, что британское правительство начало подготовку к свержению Башара Асада. То есть к моему приходу в ГУ информация уже была. Нам было ясно, что задачи по свержению Асада они поставили раньше, но наша разведка вскрывала их планы с некоторой задержкой, что вполне естественно при таком бездумном сокращении и неоднократной смене командования ГРУ. Тем не менее, именно тогда ГУ начало прямо высказывать недовольство своими коллегами из ГРУ. Да и раньше такое бывало иногда. Разумеется, ГУ всегда хочется от ГРУ больше и быстрее всего и вся. Но чтобы наши претензии звучали так явно, настойчиво, неделикатно и самое главное, абсолютно неоспоримо, такого ранее не было. Всегда старались очень аккуратно относиться друг к другу, ведь ГУ и ГРУ не могут существовать друг без друга. Это два очень тесно связанных между собой органа военного управления Генштаба, главных органов, при всем уважении к главному Организационно-Мобилизационному управлению Генштаба и к иным. Забегая очень сильно вперед, скажу, что руководитель нашей страны осознает в дальнейшем ошибки Дмитрия Медведева в отношении Генштаба сделает это перед нами публично на одном очень секретном совещании, но никого не накажет. Хотя тот удар, который был нанесен по генштабу в целом и по ГРУ, отдельно и сильнее, это удар с последствиями на добрых два десятка лет, не меньше. Больше всего нас беспокоила подрывная деятельность в сирийской армии. Особенно быстро развивался мировоззренческий раскол между офицерами и всеми остальными категориями военнослужащих. Ничего нового. Эти методы давно известны. Отработаны большевиками, еще в русской императорской армии, и назывались они тогда, в РСДРПБ, военно-боевая работа. Только формы изменились. Сейчас это выглядело так. Неправительственные организации подбирали самых заряженных граждан с резко оппозиционными взглядами, и те поступали на службу в армию. Далее эти новобранцы до определенного времени вели себя тихо. На этом этапе у них была задача мастерски освоить свои новые воинские специальности, завоевать солдатский авторитет. Потом они начинали подмечать всевозможные недостатки наиболее преданных правящему режиму офицеров и всячески их критиковать. Скрытно, чисто в солдатской среде. Затем эти солдаты в критику начали добавлять политические аспекты. Подмечали, что все эти плохие офицеры придерживаются одних политических взглядов. Следом обобщение уходили к определенной правящей в Сирии политической партии. Далее одно. Башар Асад. Большинство этих солдат были суннитами, людьми очень религиозными. И для нас это наука о том, к чему приводит отсутствие запрета в армии на любую партийно-политическую деятельность любой партии. С другой стороны, эти неправительственные организации проводили работу с офицерским составом армии не хитро но надежно. Через родственников, знакомых, начали внедрять в сознание многих офицеров, что они совершенно не по достоинству оцениваются правящим режимом. А многие из них были о себе очень высокого мнения. Тут надо отметить особенность сирийского общества. Продвижение офицера сирийской армии было сильно ограничено из-за родственно-политических, религиозных взглядов офицера и его семьи напротив независимо от профессионализма продвигаются вверх офицеры незаслуженные а принадлежащие к определенному слою сирийского общества близкого к башру асаду среди офицеров намечались зачатки раскола вместе с тем еще одна часть офицеров придерживалась европейских взглядов становилась сторонниками смены режима на явно европейский но только демократическим путем И надо признать, что эта категория офицеров была самой образованной и технически продвинутой. Этот момент был очень важным. Сирийскому генштабу нужно было отреагировать. Как? Известный в нашей армии метод, однако никогда не доводившийся у нас до нормального результата. Надо было затеять переаттестацию офицерского состава на основе глобальных проверочных мероприятий с элементами соперничества. Стимулировать офицеров, овладевать своими воинскими специальностями, стимулировать командирскую подготовку, потом разрекламировать кое-какие результаты, такого-то сняли, а такого-то наоборот повысили, но люди, которые определяют результаты, должны иметь непререкаемый авторитет. Грубо говоря, судейство должно быть открытым, объективным, беспристрастным, то есть вызывающим доверие у всех. В 70 80-е годы у нас тоже начали вовсю проявляться проблемы, подобные сирийским. Тогда беспощадная советская коммунистическая партийная пропаганда всячески превозносила тему офицерских династий. Типа дед-герой, отец-герой, сын продолжает в том же духе. А на самом деле этот сын-бездельник, иной раз распустившийся, разбалованный пьяница, которого политорганы тащат за уши, и публикуют об этой династии слащавые статьи в армейских газетах. Многих все это раздражало сильно, так как абсолютно все понимали лживость и лицемерие. Не это явление полностью и в нынешней нашей армии, но все-таки не имеет таких масштабов. Хотя вне армии у наших шишек сплошь чрезвычайно талантливые дети, а у многих жены талантливые бизнесменки. Мы с тревогой и интересом наблюдали за сирийской армией, размышляли о том, как могут соединиться религиозные, оппозиционно настроенные солдаты и по-европейски оппозиционно настроенные офицеры. Мы не политологи и поэтому многое не понимали, а если честно, совершенно не соображали на эту тему, так как в нашей системе координат, тема религиозных и племенных факторов в офицерской среде не присутствовала вообще. Но не просто сидели и наблюдали, докладывали, причем регулярно. Никакой реакции. Как то договорили глушняк. Вместе с тем, несмотря на чехарду в руководстве ГОУ, кое-какие задачи по отработке определенных задач поступали. Все-таки ГОУ – это еще какое глубинное государство. Кроме того, именно в 2010 году начался самый радикальный этап реформы во всех вооруженных силах России. И что было самое плохое, что лежало в основе всех ошибок, в чем их системность? Отбросим всех этих сердюковских баб. Это тупорылые исполнители, именно тупорылые. Их потом выставили как главных виновниц, попользовали и измазали говном, по поделом. Отбросим эту толстуху-любовницу, ну, хоть ее он спас, нормально. Ну, а разве у нас в государстве могло быть по-другому? Любовница — это святое. Наша власть до такого не опустится, чтобы любовницу унижать. В этом я с ней согласен. О вкусах на любовниц тоже не спорят. Хотя это хороший пример того, насколько разный у нас с министром вкус на все. Он всего-то на пять лет меня старше, но его вкус на женщин говорит, что у нас явно диаметрально разные вкусы. Хорошо, что он хоть женщин любит, а не... уже удовлетворительно. Да и я насчет женщин совсем не святой. Понимаю его хорошо. Посмотрим на дело системно. В чем проблема? Проблема заключалась в том, что поступила команда ускорить военную реформу. А что это означало на практике? Что тут такого плохого? Сразу пошел на слом план реформы. Им было продумано в срок такой-то сделать определенные дела. Сначала одно, затем другое, потом следующее. Почти всегда одно вытекало из другого, это очень важно, но сроки изменили, и пришлось делать многое параллельно. Особенно это было наглядно на примере отмены приема в военные вузы, на смену плановой работе пришла импровизация. То есть полное отсутствие расчетов и слом научного подхода. Импровизация – страшное слово для военного дела вообще, и для военной реформы в частности. Все дело в этой импровизации гражданского военного министра включая его окружение, не только баб, но и представителей соседнего ведомства. Роль представителей этого ведомства мужского пола очень сильно недооценена в нашей публицистике на тему сердюковских реформ. Но правда есть правда. Один из них личность очень одиозная, но предельно тихая, как у них и положено. Пришел он при министре Сергея Иванове. Сначала занимал незаметные должности, потом занял должность одного из заместителей министра, И еще не при Сердюкове занялся тем, что под видом передислокации в Кострому объединил на базе Костромского высшего военного командного училища химической защиты две военные академии. Да какие! Знаменитейшая военная инженерная академия потом практически создавалась заново, а военная академия войск РХБЗ с ней вышла лучше, но все замечательные ученые остались в Москве и устроились в гражданские вузы. понравилось продолжили. Роль этой личности невозможно переоценить во многих вопросах. Правда, не всегда и не во всем его дела были плохими. Было и хорошее, но меньше. Так часто бывает. Мало абсолютных злодеев. Однако этот человек молниеносно достиг звания генерала армии. Это сильно нас обижало. И с ним никто не связывался. А если честно, все его боялись. Но в определенный момент он стал проявлять недовольство министрам. Совсем не всегда мы с этим и его несогласием были согласны. Звучит путанно, но военная реформа – дело непростое. Ну а сколько представителей соседнего ведомства занимало должности, менее заметные или должности советников и помощников, трудно сказать. Одним словом много, но несмотря на эту незаметность, роль этих людей очень недооценена. Ведь за многими одиозными решениями гражданского министра стояли именно они, они бабы тупорылые. Вот тут и слились эти два фактора — импровизация плюс кадры. Но было и еще одно слагаемое. В то время НГШ не хотел или не мог донести нашу точку зрения до руководства страны. Дополнением к этому стало то, что наш генералитет к тому времени был полностью сломлен или подавлен методом увольнения, перемещения и полнейшей кадровой чехарды. Тут, надо сказать, что многие кадровые решения были более чем оправданы. Более того, по многим и многим генералам министерства, не путать с генштабом, плакала тюрьма. А их просто и тихо увольняли, что тоже вызывало недовольство и озлобление в генштабе. С другой стороны, стирали в порошок тех генералов, кто имел свое мнение и высказывал его. Показательно была унижена и с треском изгнана большая группа генералов и полковников ГУ и в целом генштаба. К издевательству над ними подключились пресса и ТВ в лице мракобесных пропагандистов. Но особенно гадко было слушать так называемых военных экспертов. Вот где люди без позвоночника и с наколенниками. Скажу прямо, после этих акций в Генштабе я не знал людей, которые продолжали бы смотреть ТВ. Сам я отвернулся от него уже давно. Опять же... Меня это совсем не радовало, так как я считал, что ТВ – важнейший ресурс для формирования в стране патриотического, здорового и сильного гражданского общества. А там одно вранье осталось. Не вынесли уроков из советского опыта, повторяем, худшее, а не лучшее. Но самое главное, что после этого мы, полковники и генералы Гоу, стали бояться проявлять инициативу. Более того, боялись высказать свое мнение, даже когда его спрашивали. Отвечали во многих случаях, но не во всех, так, чтобы угодить. Вот это уже было страшно и для армии, и для страны. Сторожилы ГУ нам говорили, что такого не было даже при советской власти, при всех этих политорганах. Так сильно на нас подействовало увольнение этих самых умных и знающих генералов и полковников. Причем абсолютно честных, не запятнанных никаким баблом. Генштаб к нему не имеет ни малейшего отношения – Про деньги это в министерство. С другой стороны, увеличился вес таких, как я. Хоть меня это не радовало совершенно. Я понимал, что слишком много многое еще не знаю, и мне надо учиться, учиться и учиться. В целом, Генштаб стал по многим вопросам бессилен. Спасало ситуацию то, что не по всем. За многие, чисто военные вопросы стратегического характера, не посмели они брать ответственность на себя. «Делать все нашими руками тоже не вышло. Тут мы устояли под их агрессивным нажимом и запугиванием. Да, с нами все или почти все согласовывали, но в большинстве случаев это была формальность, и все-таки мы возражали часто, чисто по военным вопросам. Однако споров на совещаниях уже не было. Там, где это было, по крайней мере, принципиально, есть так точно согласовано». Изредка даже министру очень осторожно возражали, высказывали иное мнение. НГШ зачастую, несмотря на наше мнение, визировал документы, согласовывал. Иногда придешь к нему, обоснуешь свое мнение. Кажется, нет у него ни одной возможности возразить. Промолчит или все же что-то возразит, так что понимаешь бессмысленность дальнейших пояснений. Все было бесполезно. Иной раз жертвуешь чем-то ради более важного. Например, без всяких возражений ставишь свою визу на проекте решения о продаже каких-нибудь гарнизонных домов офицеров. Безропотно. Почему? Видишь, что к проекту решения приложены многочисленные материалы. Смотришь на социологические исследования населенных военных городков и понимаешь, чего люди хотят. Им нужны бассейны, секции, рестораны, современные кинотеатры, современные магазины и так далее. Это не была социология, проведенная по заказу нашего министерства. Все было гораздо глубже. Там даже были социологические исследования торговых сетей, иные исследования по заказу губернаторов, например. Что тут возразить? Что я могу сказать по поводу того, как этот ГДО влияет на боевую подготовку войск и особенно на оперативную подготовку штабов? Если честно, никак он не влияет. Ведь по сути дела... Эти ГДО в наше время превратились в залы для собраний, не более того. А в городах и для этих целей редко служили. Вместо этого начинаешь возражать насчет сокращения военных представительств, насчет полного их переформатирования, извиняюсь за выражение. А тут есть что возразить. Пишешь, что надо немедленно забрать у них функцию контроля формирования цен на продукцию военного назначения. Заранее знаешь, что это просто вызов всей гражданской части министерства, в особенности представителям соседнего ведомства. Отлично понимаешь, что это просто идти в лобовую с министром, и все равно гнешь свою линию. Пишешь о необходимости того, чтобы старший военпред предприятия оставался военнослужащим и его полной независимости от всех, кроме нашего министерства, и что он должен заниматься только контролем технологии и качества продукции. Знаешь, что на урну, но продолжаешь гнуть свою линию в надежде, что, ну, раз мы согласились по этим ГДО, например, то, может, в этом вопросе вы нас услышите. Иногда и по помелче удавалось хоть что-то сделать, но в основном это бесполезно потраченное время, а иной раз и гнев. Однажды министр на меня наорал, но не оскорбил, удержался в духе «товарищ полковник». Я собрал волю в кулак и промолчал, плебейски снес это. Тут уже наша военная психология. Умом все понимаешь. Если бы министром был генерал, то есть наш армейский человек, конечно, я бы отнесся к этому как к вполне рабочему моменту. А тут видишь перед собой гражданского и воспринимаешь в штыки. Все равно в сознании сидит вопрос. Ты кто такой? Что ты вообще в нашем деле знаешь и что ты прошел, чтобы тут со мной так разговаривать? То, что он министр обороны, сознание не воспринимает, хоть тюмри После этого мучился, мне было унизительно и стыдно. Но понимание того, что стоит его одернуть и меня очень быстро уволят, заглушало эти чувства. Тогда от решения министра уволить до указа президента об увольнении проходило не более десяти, а чаще до семи дней. То есть в итоге формула выглядела так – импровизация плюс кадры соседнего ведомства плюс игнорирование по большинству вопросов Генштаба. Не все шло плохо. Некоторые чисто военные вопросы нормально продвигались. Осенью 2010 года приступили к функционированию созданные на базе управлений военных округов оперативно-стратегические командования. Тогда было создано четыре таких командования – Запад, Юг, Центр и Восток. Это было не просто объединение управлений и штабов и переподчинение им объединений, соединений и воинских частей, хотя название округа сохраняли. Это было наделение уже в мирное время командующих и штабов межвидовыми полномочиями. Проще говоря, если бы эти командования были созданы еще в 7 году, то во время войны с Грузией, командующим войсками ЮВО, тогда СКВО, спокойно бы отдавал приказы командующим Черноморским флотом, Каспийской флотилии и 4-й армии ВВС и ПО. Разумеется, стратегические ядерные силы остаются вне этих командований, они остаются в подчинении Генштаба. Но создать эти командования только половина дела. Такое без всяких преувеличений стратегическое реформирование управления войсками требовало немедленного технического обеспечения. То есть требуется оснащение этих командований современными средствами связи, обеспечивающими надлежащий объем и скорость. И надо признать, это делалось вполне успешно. Нормально в этом плане продвигались. В принципе, это и был первый этап реформы для всех наших войск связи и вообще для связи вооруженных сил. Прошел он успешно просто на редкость. В целом реформа связи с полным перевооружением одна из самых печальных во всей этой реформе. На войсковом уровне она не была доведена до запланированного Генштабом результата даже на 30%. Все опять упырлось в деньги. А что в войсках и на флотах? В войсках шло безжалостное сокращение. Дивизии переформировывались в бригады. Это огромное сокращение. Например, в итоге в строю общевойсковых бригад должно остаться чуть больше 2000 танков. Почти десятикратное сокращение. Обоснованно? безусловно здесь вотчина генштаба и мы хорошо понимали что в условиях ограниченных людских и прочих ресурсов этого вполне достаточно существующий характер угроз то есть тот который признан верховным а он не совпадал со списком генштаба тревока нехватки танков у нас не вызывал это ради примера валить тут все на министра не стоит то был не его вопрос примерно в таком же духе все продвигалось в авиации на флотах Но РВСН почти не затронула Особенно тяжело было переживать огромное сокращение офицеров и прапорщиков. Вот это вопрос министра. Мы в разное время выдвигали большое количество предложений по разумному использованию ценнейших кадров. И на раз просто радикальные, даже для расширения количества вариантов им на выбор. Например, с целью сохранить офицеров и прапорщиков, пережить какое-то время, а потом решить вопрос по-другому, предлагали сформировать офицерские полки где все должности рядового состава предлагалось укомплектовывать молодыми офицерами и прапорщиками, которых почти залпом высвободилось большое количество. Были генералы, готовы стать командирами таких батальонов и дивизионов, полковники, готовые возглавить офицерские роты и батареи при условии сохранения окладов по предыдущим воинским должностям офицерам и прапорщикам. Кроме того, это был бы большой и надежный кадровый резерв, в том числе инструкторов и советников. Но ответ министра был – нет, дорого. Эх, как это нам через несколько лет пригодилось бы в разных уголках мира. Но было уже поздно. Дополнительно началось переименование воинских должностей, понижение штатно-должностных категорий и так далее. Резали по живым людям, по их судьбам. Действовали просто зверски. Сроки. Как-то на совещании у НГШ – Вышло даже высказать свое мнение о том, что бригады надо формировать, но называть их полками, традиционным названием русских воинских формирований. Наполнение делать бригадным, называть полком, при этом сохранить истинные наименования самых заслуженных полков советской армии, дополнительно возродить самые знаменитые полки русской императорской армии. НГШ отверг это предложение и не стал объяснять. Очень жаль. Хотя в дальнейшем, забегая вперед, скажу, что Владимир Путин все-таки с нами согласился. Нам удалось это реализовать, но соответствующее распоряжение В. Путина выполнено только частично. Ну что тут сказать. Я до сих пор не понимаю, как можно не добиться исполнения собственного приказа. Кроме того, часть о том, что возрожденные полки должны участвовать в военных парадах, в исторической полковой парадной форме, вообще проигнорирована полностью и окончательно поскольку этот вопрос не давал мне покоя я считал его очень важным полагая что наша армия должна взять все лучшее как из советской так и из русской то однажды я задал его одному из руководителей администрации президента он мне ответил очень коротко и многозначительно лидер коммунистов вы это серьезно с усмешкой спросил я политика пока что так Первые массовые акции протеста в Сирии вспыхнули в марте 2011 года. Наш МИД сразу их охарактеризовал как часть общего движения под названием «Арабская весна». Что-то похожее к тому времени уже проходило в Бахрейне, Египте, Йемене, Ливии и Тунисе. Мы с этим категорически не согласились. ГРУ нас снабжало другими сведениями. Мы их анализировали и считали это целенаправленной политикой по уничтожению Сирии, прежде всего ее армии. Отлично понимали, что происходящее в сирийской армии – это часть процесса, происходящего в государстве. Дипломаты по устоявшейся традиции наши возражения восприняли в штыки. Сразу и бесповоротно. Опять же представляя дело так, что мы в ГОУ очень узко мыслим и все специфически воспринимаем. Их слова сложились на хорошо удобренную почву гражданского министра. По одной из резолюций президента поняли, что он сторонник позиции МИД. Но дело в том, что он наложил резолюцию на документ, где точка зрения Генштаба отражена настолько убого, что вызвала у нас оторопь. Понятно, это проделки аппарата нашего министра. Видя это все, мы решили не сдаваться и подготовить соответствующий проект доклада начальника ГОУ министру в инициативном порядке такая задача нам не ставилась прекрасно понимая что мнение начальника гу очень тяжело проигнорировать более того кто бы не занимал должность президента проигнорировать это мнение не просто и ему прекрасно понимая что такой доклад попав на стол к министру почти одновременно ляжет на стол к кому то очень великому в администрации президента неофициально соседнее ведомство такое не проспит Вот в таком виде работал тогда гражданский политический контроль над военными. Именно на это у нас и был расчет. К тому же мы догадывались, что как только наш проект доклада попадет к начальнику ГУ, то его содержание начнут пристально изучать наши соседи и кто-то в администрации. Отлично понимали, что этот политический контроль присутствует в ГУ в полной мере, насквозь. И уж кого-кого, но ГУ оставить без внимания они не могут. Догадывались, что все это у них работает через делопроизводство всех уровней, поэтому решили сразу же все на эту тему регистрировать официально, под контрольный нам слив. Но это все негласный политический контроль. Для движения доклада в установленном порядке было непреодолимое препятствие, тогда мнение начальника ГУ могли услышать только если ему не будет препятствовать НГШ. Однако и здесь мы схитрили. Отлично знали, что НГШ Сирию видит нашими глазами, просто не хочет с кем-то воевать, но когда ему официально доложит начальник ГУ, деваться будет некуда, он доложит министру. Придется или министру доложить, или нам ставить другие задачи, что чревато. И вот когда министр получит этот доклад, расчет был на то, что в нем будет слишком серьезная и горячая тема. Просто уже изучив психологию гражданских чиновников, мы поняли что получив этот горячий пирожок, он не захочет держать его в своих руках, попробует отфутболить дальше. Дальше это кому? Понятно, президенту. Почему? А потому что если мы окажемся правы, и будет плохо. Потом начнут разбираться, кто и что делал. Выяснится, кто, что и кому докладывал. То есть быстро найдут виновника, на котором все остановилось. Опасность они хорошо чувствовали. Сели с моим начальником управления решили готовить обстоятельный доклад, то есть этот горячий пирожок. Поручили направлению Морозова. Я непосредственно курирую эту работу. Собрались с Морозовым и еще тремя полковниками из его направления. Как водится, составили календарный план-график с тематическими вопросами. Гражданские чиновники это называют дорожной картой. Черт бы побрал их терминологию. Взялись за отработку при соблюдении полной секретности. Знали об этой работе только мой начальник, я, Морозов и те трое полковников. Как ни крути, но приходилось излагать некоторые факты общественно-политического характера. Это все очень связано в современных войнах. Примерно за месяц до начала первых сирийских беспорядков в социальной сети Facebook появились призывы к дню гнева. А именно к массовым демонстрациям в Дамаске и Алеппо против президента страны Башара Асада. 15 марта несколько сотен человек откликнулись на призыв социальных сетей и вышли на улицы в Дамаске. Протестующие требовали прекращения чрезвычайного положения, действовавшего с 1963 года, восстановления личных политических и экономических свобод, ликвидации коррупции. На следующий день прошла еще одна демонстрация участники которой требовали освобождения политзаключенных. Честно говоря, я сам думал о том, что с этим невозможно не согласиться. Уже через три дня вспыхнуло восстание в Дара, городе на границе с Иорданией. Акция протеста против произвола полиции закончилась столкновениями и кровопролитием. Три человека погибли на месте, и еще один скончался от полученных ранений. Похороны погибших привели к новым беспорядкам, в последующие дни протестующими были сожжены офис правящей партии, дворец правосудия, полицейские участки, осквернен памятник Хафизу асуду отцу Башар Асада. Часть города перешла под контроль протестующих, а расположенная там мечеть была превращена в полевой госпиталь, куда доставлялись получившие ранения и пострадавшие в результате применения слезоточивого газа демонстранты. Члены запрещенной мусульманской организации, не пишу название, потому что, возможно, она и у нас запрещена, не разберешься теперь с этими запретами, группировавшиеся вокруг имама местной мечети взяли на себя организацию противостояния властям. Именно здесь религиозные деятели впервые пересекли запретную линию. Одним из инструментов протестной мобилизации стал племенной фактор, взорвавшийся в молодежной среде городских мигрантов выходцев из арабских племен, экономически неприспособленных, недовольных своим маргинальным экономическим и политическим положением и обвинявших в этом правящий режим. Племенное единство как объединяющий фактор использовалось при создании сетевых структур оппозиции почти во всех крупных городах. Протесты оппозиции, вдохновленные успешными революциями в Тунисе и Египте, принимали формы шествий, которые всегда перерастали в столкновения с полицией. Сопровождались актами вандализма, поджогами. Появились первые жертвы. Сирийский президент публично признал частичную правоту требований протестующих. Лично извинился перед членами семей погибших. 29 марта правительство ушло в отставку. Асад сменил премьер-министра и 20 апреля отменил режим чрезвычайного положения, действовавший 48 лет. То есть выполнил очень много, но было уже поздно. Поэтому эскалация продолжалась. И сразу же начались репрессии против зачинщиков. Очень бестолковые. Иной раз под репрессии попадали просто активные люди. Это плохо. В итоге новый виток, еще более злобный, но более целенаправленный. И наши партнеры это тонко уловили. Им нужно было просто поддать кислорода в этот огонь справедливого протеста. 21 апреля неизвестными в Хомсе были зверски убиты два генерала и их семьи. За этими преступлениями в самом городе и его ближайших окрестностях последовала целая серия нападений, диверсий и убийств, совершавшихся вооруженными боевиками. У нас действительно не было никаких данных о степени участия в этом спецслужб СМИ Сирии обвинили в организации зверских убийств радикальных исламистов. Зарубежная сирийская оппозиционная организация, партия, не пишу название на всякий случай, а вдруг запрещена, утверждает, что офицеры были убиты наимитами режима с целью предотвратить их переход на сторону восставших. Оба генерала служили в частях, расквартированных близ Холмса. Кроме них, подобным способом были убиты еще минимум два солдата сирийской армии и два офицера, один из них в ранге полковника. Это был явный сигнал, и мы в ГОУ, в отличие от МИД, не могли его пропустить. О чем это говорило? В сирийском обществе армия имеет особое положение. Это стержень государства. Почему? Рядом злейший и заклятый враг – Израиль. В то время все общество смотрело на армию, как она себя поведет. С кем армия? С кем этот непререкаемый авторитет? От этого зависит судьба протеста. А в армии шли нехорошие процессы, но она была еще управляема. Офицеры могли подавить любые поползновения своих солдат. И тут эти убийства. Убийства непростые а с двойным дном. Почему? Первое. Это очень громкие убийства. О них будет знать каждый сириец. Второе. Версия о том, что это сделал Асад, служила не столько для его обвинения, сколько для того, чтобы известить сирийское общество о том, что даже в армии генералы недовольны Асадом и хотят поддержать протестующих. То есть армия с нами. Мало того... Так ведь Асад, такой зверь, убил уважаемых офицеров, злейших врагов Израиля, это уже больше расчет на младших офицеров. Явные действия на раскол сирийской армии. А это наш генштаб не может пропустить ни при каких обстоятельствах. Почему? И зачем нам это все? При здесь вообще генштаб нашей страны? Коротко. Первое. Не будет сирийской армии, не будет Сирии. Второе. Не будет Сирии... Не будет России на Ближнем Востоке. На ее территории будут США, Турция и, возможно, Израиль. А им это, получается, надо. Вот ведь как выходит. Третье. С Ближнего Востока уйти можно, вернуться невозможно. У нас там просто не будет места. Кто нас туда пустит? Четвертое. Для чего вообще этот Ближний Восток нам нужен? Ну, хотя бы для влияния на цены нефтяные. Пятое. Не будет Сирии, будет газопровод из Катара в Европу. Возможно, будут нефтепроводы к сирийским портам и дальше по дну моря в Европу. А зачем тогда Европе Газпром или Роснефть? А что тогда будет в России? Шестое. В конце концов, это был единственный пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Средиземном море. Это в крупную клетку, не углубляясь. Не в этом разобраться любому человеку. Но почему-то мои сограждане, с которыми я разделяю политические взгляды, которых называют демократами, западниками, не хотят слышать и понимать такое элементарное. Досадно, но факт. Не все, конечно, но многие. В России есть свои интересы, и они должны соблюдаться любым политикам, независимо от того, сталинист он либерал или единоросс. Тогда в ГОУМ немногие были сторонниками единой России хотя мы на эти темы не разговаривали. Я понимал, кто и каких взглядов придерживался. Мой начальник управления был сторонником Справедливой России. Я был и оставался тогда сторонником партии Яблоко. Морозов всегда голосовал за КПРФ. Хоть Сталина он очень не любил, но разные политические взгляды не мешали нам делать общее дело. Хорошо, что деятельность политических партий в армии запрещена. Возможно, для некоторых это прозвучит пафосно, но все мы, независимо от политических взглядов, были патриотами. Конечно, все понимали, что режим Башара Асада взорвался и зажрался, понимали, что требования протестующих справедливые, понимали чаяние сирийцев, вместе с тем также понимали, что любая смена режима – вред интересам России. А интересы России – это, разумеется, высшая, общемировая, гуманитарная ценность для нас. Наше обоснование в докладе о том, что процессы, происходящие в Сирии, не являются эволюцией революции под названием «Арабская весна», не носило какой-то там научный или теоретический характер. Писали мы об этом не для того, чтобы поставить на место мидовцев. Наши доклады всегда имели предельно практический характер, и чтобы не лезть в вопросы МИД, мы предлагали меры по поддержке сирийской армии, а не политического режима. Не спорю, немного хитрили. А что тут плохого? Обоснованно полагали, что если сейчас армия покажет свою сдержанность, ум, силу и потенциальное единство, то эту силу увидят полиция, чиновничество, деловые люди. Они всегда поддержат сильного. Тогда государство устоит, наши политики через МИД и прочие структуры смогут помочь в проведении назревших давно реформ. При этом мы настаивали на том, что применение армии внутри страны против протестующих неминуемо приведет к расколу в ней. Это страшно для любой страны, а для Сирии – смерть. Армия, в отличие от полиции и других силовых структур, является срезом общества, его составной частью и не может использоваться в правоохранительных целях внутри страны. Армия – это единство любой страны в войне с иным государством. Военнослужащие армии по сравнению с полицией или военнослужащими, проходящими военную службу в ФСБ, например, не имеют никаких силовых прав по отношению к остальным гражданам. Вместе с тем нам был известен настрой некоторых сирийских генералов и политиков, которые хотели применить армию и решить все одним махом. Вот это одним махом вообще вызывало у нас сильнейшую тревогу. В докладе мы писали о том, что сирийской армии надо предложить нашу помощь в виде советников, а советники должны предоставить руководству сирийской армии конкретный план. Среди предложений были и такие, как ее немедленная очистка от политически неблагонадежных элементов, выдвижение на вышестоящие должности офицеров, пользующихся авторитетом среди подчиненных профессионалов, независимо от принадлежности к различным кланам. Командирование неблагонадежных офицеров, увольнения которых нежелательно по разным причинам, склонных к переходу на сторону оппозиции, в Россию под видом обучения и переподготовки. И много чего еще такого, о чем писать до сих пор нельзя. Делать это надо было срочно, так как ситуация в Сирии развивалась быстро и только в худшую сторону. Начальник ГУ наше предложение поддержал а вечером мы кое-что дополнили уже по указанию НГШ. Через два дня нам поступила команда приступить к подготовке плана оказания помощи САА. Так, в 2011 году началась работа, которая растянулась на несколько лет. И от того, что мы предложили тогда, уже через полгода не осталось ничего. Потом скорость устаревания наших новых предложений возрастала и возрастала до тех пор, пока нам не была поставлена задача готовить все с нашим прямым участием, но до этого еще далеко. Поначалу мы получали бодрые докладные сирийского генштаба о готовности защитить страну и режим. В июне 2011 года началась военная операция сирийской армии в Джиср-эш-Шугуре, провинции Идлиб. По заявлением сирийского руководства, операция сирийских вооруженных сил в этом городе была направлена против террористических групп, в то время как сирийская оппозиция назвала это репрессиями против мирных протестующих. Вооруженные столкновения в Джисар-эш-Шугуре стали поворотным моментом в войне в Сирии. Кто сейчас об этом помнит и знает? Немногие. Но мы в Гоу отнеслись к этим событиям со всей серьезностью. Мы уже тогда поняли, что ждет сирийскую армию. Знали, что мнение Генштаба, изложенное в том докладе, не разделил ни наш министр, ни соседние ведомства. Однако неожиданно поддержал наш МИД. Многие нас не поддерживали не потому, что все там были такие тупые, а сам а мы самые умные. В основном все считали, что надо обязательно задавить силу эти протесты, если применить для этого армию ничего страшного. Ничего удивительного тут нет. Если человек не служил, то он не понимает, что такое солдат. Не понимает, кто такие армейские офицеры. Не понимает, что это и есть народ. Не понимает, что в армии будет очень много несогласных воевать со своим народом. Не поверили нам, что эти действия приведут к расколу в сирийской армии. В военной операции предшествовали массовые антиправительственные протесты, для подавления которых войска применили оружие что привело к многочисленным жертвам. Государственные телеканалы демонстрировали кадры с выгоревшими зданиями государственных учреждений, полицейских отделений и сожженными автомобилями. По словам властей, силы безопасности и полиция в городе подвергались нападениям вооруженных банд, которые нападают на государственные учреждения, запугивают население и блокируют дороги, ведущие к городу. Там было сделано все как назло, крайне неправильно, это еще мягко говоря. Но как было. 4 июня группа сотрудников службы безопасности с крыши почтамта обстреляла похоронную процессию, после чего разгеренные участники процессии подожгли здание. В ходе нападения 8 офицеров госбезопасности были убиты. Волна насилия стремительно захлестнула город. Протестующие взяли штурмом местное полицейское отделение и захватили хранившееся там оружие. По мере обострения ситуации начали отмечаться случаи дезертирства среди сотрудников службы безопасности и полицейских. Согласно сообщениям, причиной этому послужили публичные казни отказавшихся стрелять по гражданскому населению офицеров госбезопасности. На помощь им в город было отправлено какое-то подразделение армии. Долго мы даже не могли выяснить, что это было за подразделение. Вскоре после этого Сирийское информационное агентство сообщило о гибели двадцати военнослужащих, попавших в засаду, когда они направлялись на выручку блокированным в городе подразделением службы безопасности. Еще несколькими часами позже пришло известие о захвате штаба службы безопасности. В результате нападения погибло несколько десятков полицейских. Произошедшие события стали первым серьезным поражением правительственных сил. Но то, что там уже воюет армия, мы поняли. 6 июня получили от сирийцев сообщение о том, что неизвестные вооруженные группы атакуют силы безопасности в городе. Согласно этим сообщениям, они сначала заманили в засаду группу полицейских, которые уехали по вызову местных жителей, сообщивших, что неизвестные боевики их терроризируют, И убили 20 из них. Позже они напали на полицейское управление города и захватили его, убив 82 сотрудника сил безопасности. Кроме того, боевики напали и взорвали почтовое отделение, которое охраняла полиция, убив еще восьмерых. В течение дня всего было убито 120 полицейских. Позже нам сообщили, что по результатам прослушки телефонных переговоров повстанцев, целью атаки было подорвать доверие граждан к правоохранительным органам, и что повстанцы договорились захоронить убитых ими сотрудников правоохранительных органов, чтобы позднее выдать это место за массовое захоронение мирных жителей. Наши разведывательные источники, не только ГРУ ГШ, докладывали совсем другое. Сообщили, что начались бои, часть военнослужащих армий и полицейских взбунтовалась и присоединилась к местному населению. Те из них, кто отказался перейти на сторону оппозиции, были разоружены своими же сослуживцами, потом убиты мирными, в кавычках, протестующими, а их тела изуродованы, некоторые сброшены в реку. Таким образом, отказавшись стрелять в свой народ, военнослужащие, включая офицеров, волей-неволей оказались втянуты в убийство бывших сослуживцев. Ясно, что им отрезана дорога назад. Поскольку сирийские генералы напрочь отрицали правдивость наших сведений, то получить от них информацию о боевом численном составе подразделений, перешедших на сторону оппозиции, было невозможно. Между тем, наша военная разведка в том месте и в тот момент не имела достаточных источников информации. Основные сведения поступили по линии СВР, а эта служба совершенно не ориентирована на то, чтобы генерить информацию военно-технического характера. Но в конечном итоге мы узнали, что на сторону оппозиции перешло около 50 боевых бронированных машин, включая 7-10 танков и несколько сотен военнослужащих, плюс около сотни полицейских. Сирийский генштаб позже все-таки сообщил нам, что попытка войти в город и навести порядок закончилась неудачей для одного мотопехотного батальона, что потери сирийской армии до роты. Точнее, они отказывались сообщать, ссылаясь на потерю части средств связи и гибель офицеров управления батальона, вошедшего в город. В разных частях города заблокированы две мотопехотные роты, ведущие оборонительные бои, и около сотни полицейских, которые небольшими группами пытаются пробиться к армейским подразделениям, но безуспешно. Но тоже далеко не все у нас сходилось. На следующий день от СВР, службы внешней разведки, из разведысточников сирийской полиции получили информацию, что полицейским удалось пробиться к одной из рот. Далее некоторые полицейские попытались поднять мятеж, к ним присоединились солдаты. Мятеж удалось подавить. Командиры, армейские офицеры, расстреляли зачинщиков, и полицейских, и своих солдат. Позднее пришло уточнение информации. Оказалось, что полицейских специально пропустили к с целью убедить военнослужащих перейти на сторону оппозиции. Часть этих полицейских уже побывала в плену у оппозиции и была отпущена под задачу агитации и пропаганды. Также получили более-менее внятные величины заблокированных в городе правительственных сил. Около 60 военнослужащих и 50 полицейских, полное отсутствие боевых бронированных машин. То есть информация была очень неточной и противоречивой, но это не освобождает нас от дела. Надо было додумывать самим, анализировать. Мы сделали вывод, что в город входил один мотопехотный батальон, за ним шли силы правопорядка до роты полицейских для дальнейшей зачистки. В результате этого штурма вся техника батальона захвачена. Почти все военнослужащие и полицейские или убиты, или перешли на сторону оппозиции. Только 8 июня вечером от сирийских генералов мы получили информацию происходящим Убедились в том, что полученные нами сведения от разведки, в основном от СВР, были правдивыми, хотя и с неточностями, что вполне нормально. Также нам сообщили, что в этот район будет переброшена одна мотопехотная бригада, что спланирована операция по взятию города и деблокированию верных правительству подразделений. 9 июня бригада была переброшена и немедленно приступила к частичному освобождению пригородов, к блокированию города. Нам предоставили план операции. Изучили. Без всяких преувеличений и скромности могу сказать, что в этом вопросе все внимание руководства нашего генштаба было обращено именно на меня. Так что я очень глубоко и скрупулезно все изучил. Делал это не просто быстро, но и стремительно. Понимал, что времени очень мало, ведь начало операции назначено на 5 часов утра 11 июня. Но не только поэтому. С первого взгляда понял, что надо все переделывать, а поэтому и переносить сроки начала операции как минимум на сутки. План предусматривал массированное использование боевых бронированных машин, особенно танков. Всего планировалось использовать 197 боевых бронированных машин. 105 БМП-1, 57 БТР-70, 35 танков Т-55 АМВ, 16 122-мм гаубиц Д-30, 4 152-мм гаубицы Д-20, 24 миномета, 9 вертолетов Ми-8 и 4 Ми-24. Прибыл к начальнику ГОУ. Докладывайте, товарищ полковник, прошу, очень кратко, только суть предложений. Начинайте с них. Доложил. Нужно было, конечно, по классике, сначала сведения о противнике. Нет, не дал он мне такую возможность. Высказал свои предложения о необходимости действовать совершенно иначе, чем планируют сирийцы. Мои предложения опирались на собственный боевой опыт и заключались в том, что надо из двух батальонов создать два штурмовых отряда. Внутри этих штурмовых отрядов, на базе рот создать штурмовые группы, а в них три подгруппы, легкую, среднюю и тяжелую. Разные по численности и вооружению, плюс в каждой штурмовой группе 3-4 пары снайперов. Доложил и по задачам штурмовых подгрупп. Технику использовать, если использовать, с безопасного удаления и так далее и тому подобное. Вместо массированного использования танков и БМП точно и точечно, в исключительных случаях, применять минометы, применение гаубицы исключить, но быть в полной готовности для этого в составе каждой штурмовой группы иметь одного, а лучше двух офицеров-артиллеристов и так далее. Даже предложил быстро доставить во временное пользование два-три БПЛа малой дальности «Орлан-10», которые в то время уже находились в войсках и проходили испытания, но на вооружении нашей армии еще не были приняты. Однако их использование требовало участия наших специалистов, так как в их армии такого оружия пока не было, да и в нашей проходили экспериментальную эксплуатацию всего несколько десятков только в двух мотострелковых бригадах, одной танковой, одной десантно-штурмовой. Но самое главное, все-таки предложил в самом конце доклада, чтобы вообще все было не так. Чтобы армия в город не входила, а лишь блокировала его. Чтобы ее действия носили вспомогательный характер. С расчетами обосновал, что у Республиканской гвардии, аналог тогдашних наших внутренних войск МВД, достаточно сил, предлагал собрать здесь в кулак батальон полиции с целью зачистки. Кроме того, предложил армии развернуть полевой госпиталь для оказания медицинской помощи пострадавшему мирному населению, обосновывая это тем, что как раз это будет воспринято народом правильно. Генерал поморщился, но я понимал, что он со мной полностью согласен, и его неудовольствие связано с тем, что он отдавал себе отчет в том, что наши предложения будут идти вразрез с сирийцами. Прямо при мне связался с НГШ и попросил разрешения немедленно к нему прибыть. Через минут десять мы были в кабинете НГШ. Много разного сейчас говорят о тогдашнем НГШ. Я тоже имел свое мнение. Внимательный читатель его уже знает. НГШ попросил быть предельно кратким. Выслушав нас внимательно, задал несколько вопросов. Я знал, что он все прекрасно понимает. Не такой это сложный вопрос, и его квалификации более чем достаточно. Так, понятно. Это штатная мотопехотная бригада? Или что-то сводно-сбродное? Это сводная мотопехотная бригада 4 механизированной дивизии, усиленная вертолетами. Командует какой-то там брат президента Сирии, штатный командир дивизии. Что значит какой-то там? Виноват. Фамилия Асад. Как зовут, забыл. Не привык еще. Я стал судорожно искать соответствующую запись. Товарищ полковник, вы их всех просто наизусть должны знать. От зубов должно отскакивать. Командир... Бригадный генерал Михер Асад, младший брат Башара Асада, сын предыдущего президента Сирии Хафиза Асада, глядя на меня, с сукоризный произнес начальник ГУ. НГШ взглянул на него и подтверждающе кивнул. «Почему вы, товарищ полковник, еще не изучили командный состав их армии? Или вам материалов не дали?» «Материалов очень много. Все есть. Всем обеспечен. Изучил. Просто не придал сейчас этому значению. Я по делу на любой вопрос могу ответить». «Какое мне дело до того, кто там брат или сват? Какое это имеет отношение к штурму?» Генералы переглянулись и вдруг начали надо мной смеяться. Мне было неловко и стыдно. «Прямое, товарищ полковник! Вы же столько времени на Кавказе привели! И что? Или у вас в Москве мозги на бекрень встали?» Продолжал НГШ. Уже как-то беззлобно. «Я догадываюсь, что вы имеете в виду, но к штурму это не имеет отношения. Прошу прощения». «Прямое!» отрезал НГШ, неотрывно смотря мне в глаза. Я судорожно перебирал всю изученную информацию, ничего на ум не приходило. Хоть провались на месте от стыда. Ладно, пока простительно. Но начинайте изучать по Сирии, по всему Ближнему Востоку, по Израилю, всю общественно-политическую тематику. Не зацикливаться только на военно-технической информации. Изучайте самые разные точки зрения. Все, что только можно. Смотрите ток-шоу разные по телевидению. Терпите! Этот бред полезен для критического восприятия. Я вам сочувствую. Надо. Надо понимать все, что происходит. Не ограничивайте себя только нашими военными вопросами. Сирийская армия – это и есть Сирия. Но все-таки не вся. Там много всякого. И так по всему Ближнему Востоку. Ну, догадались хоть о чем-то. Никак нет, товарищ начальник генерального штаба. Было очень стыдно. Плохо. Ладно, подскажу. То, что он родной брат президента, значит, что ему, генералу, указ только президент. Роль их министра обороны и генштаба понятно Дошло. Это так просто, даже обидно. Просто в эту сторону не подумал. Плохо. Это имеет самое настоящее практическое значение. Им можно что-то посоветовать, но они нас не слушают совершенно. Можно что-то сказать генералам генштаба. Они выслушают и, скорее всего, ничего этому комдиву не скажут. звонить их президенту. У меня пока таких полномочий нет. Разговаривать с их командиром дивизии я не буду. Слишком много чести. Поговорю с их начальником генштаба насчет того, чтобы он поручил кому-то из своих генералов позвонить вам. Выскажите свое мнение. При этом приказываю делать это очень деликатно, в форме теоретических размышлений и практических ненавязчивых советов. — Приказываю. Не более. Понятно? — Так точно. Теперь вообще все понятно. — Пока что так. — Что знаем о противнике? — обратился он ко мне. — Ничего. НГШ удивленно на меня посмотрел, и этот взгляд не предвещал ничего хорошего. Понимая это, я продолжил. Аналитическим путем я, конечно, все рассчитал, но это мои предположения. По данным СВР можно сделать вывод, что на сторону повстанцев Перешел целый мотопехотный батальон без двух взводов, это по личному составу. Примерно 40 БМП и БТР, 7-10 танков. «Что-то с трудом верится», — сказал МГШ. «Сирийцы это не подтверждают. Наши гору тоже пока там бессильно. Извиняюсь, конечно. Их генштаб это полностью отрицает. Но СВР докладывает, что вот такие цифры по боевым машинам. То есть в город вошел мотопехотный батальон. Сейчас на стороне правительственных сил два взвода без техники, с одним минометом в полном окружении. Остальные на стороне оппозиции или убиты. Разведчики сами говорят, что данные очень приблизительные. Я их сведения считаю достоверными. В городе будет держать оборонным мотопехотный батальон, да укомплектованный пехотой за счет перешедших на сторону оппозиции полицейских и боеспособных повстанцев. По сообщениям сирийцев, батальон этот был боеспособный, полностью обученный. Опять же, по данным СВР, в рядах протестующих в этом городе было не менее 300 человек из числа недавно демобилизованных из сирийской армии, предельно обозленных на все, что только можно. Им, кстати, приписывают основные зверства в отношении полиции. И благодаря их призывам почти весь призывной состав этого батальона добровольно перешел на сторону оппозиции. Для офицеров этого батальона, скорее всего, переход на сторону оппозиции – вынужденная мера, так как они остались без своих солдат. А потом, когда начались убийства и зверства по отношению к оказавшимся переходить к полицейским и военным, офицеры уже поняли, что обратной дороги нет, придется воевать за оппозицию. В итоге исхожу из того, что обороняющихся в городе будет никак не менее 500 штыков, плюс захваченная техника, но там один боекомплект. Если в городе было стрелковое оружие, то численность этого батальона может доходить до тысячи человек. Беглый изученный архитектура города позволяет прийти к выводу, что противник организует оборону тремя опорными пунктами. НГШ меня выслушал и перебил в самом конце одним своим проницательным и недовольным взглядом. Те, кто разговаривал с руководителями такого уровня, легко меня поймут. Я разозлился, взял тонкую металлическую ручку у И начал показывать на карте. С востока, запада и юга планируют и наверняка ждут. С севера, со стороны гор, наступления не ожидают Поэтому предлагаю атаковать двумя штурмовыми отрядами с севера и северо запада Понимаю, тяжело, трудно и даже рискованно. Технику туда не подтянешь. Но надо действовать по-умному. Надо постоянно маневрировать. Нужна скрытность. В этом готов подсказать, научить. Сделать. Достаточно одного-двух хорошо обученных взводов для начала. Можно сделать. Надо имитировать маневрирование техники и личного состава с юга. Град команд, имитация наступления одним батальоном – это с юга, только техника, личный состав, свести в штурмовой отряд и на северо-запад их, скрытно. На востоке дать им возможность беспрепятственного выхода, демонстративно убрать эти две мотопехотные роты, В любом случае, зачем этим двум мотопехотным ротам 25 танков? Достаточно 23 БМП и 9 минометов. Нужно оттуда всех убирать. Когда противник город покинет, надо дать ему немного отойти дальше на восток. Пусть почувствует себя в безопасности. Надо. Это наш же опыт второй чеченской. Загнать на минное поле. Но тут по-другому. Примерно в 5-6 километрах от города есть место, Где из-за гор можно хорошо накрыть их арт-дивизионом и состава этой сводной бригады. Надежно уничтожить. Им некуда будет скрыться. Если надо. А еще лучше подтянуть туда реактивную батарею. 6 РСЗО будет вполне достаточно. Но желательно больше, конечно. Город с населением более 50 тысяч человек. Плюс никто не знает, сколько туда ушло людей из огромных пригородов. Это немало и нужно действовать более точечно. Жертвы могут привести к еще большей озлобленности. А сирийцы рассчитывают на массированное применение бронетехники и артиллерии, что неминуемо приведет к огромным жертвам. Но основное моё предложение остаётся прежним. В город должна войти республиканская гвардия с полицией, только со своей стрелкотнёй, то есть стрелковым оружием. Предусмотреть коридор для выхода на восток. Как только выйдут на нужный район, предложить сдаться, отфильтровать. И всё, что у них положено по юридической части, пусть сами смотрят. Нет, накрыть артиллерии и потом разбираться дальше. И тут уже жестко. После этого можно и пропаганду там какую-нибудь придумать, чтобы побывавшие в стане оппозиции солдаты и офицеры что-то рассказали по телевизору. Мы сможем им помочь все спланировать. Можем в конце концов сами все сделать. Утром у них будет наш план. Справимся. Я понимаю, что и как надо сделать. Понятно. Что сирийцы говорят о противнике? Говорят, что там не больше сотни бандитов. Напрочь отрицают переход батальона на сторону оппозиции. По срокам что? Сирийцы спешат. Хотят начать уже 11 числа. В город будут входить 12-го. В любом случае надо откладывать. Подтянуть кое-что и все полностью перепланировать. Кардинально. Кроме того, надо отработать с двумя батальонами действия в составе штурмовых отрядов при штурме города. То есть, если все делать хорошо и быстро, начинать надо не ранее четырнадцатого. — Что скажете? — обратился НГШ к начальнику ГОУ. — Я считаю, штурм приведет к расколу в армии. Это опасно. Поддерживают Тимофеева. Но вместе с тем понимаю, что Асад не согласится с тем, чтобы город штурмовала эта их гвардия. Там отборные и самые преданные режиму алавиты реальный их генштаб не может приказать гвардии. Ей только АСАД указ, хотя по всем документам не так. АСАД Республиканскую гвардию будет беречь. Поэтому кроме армии некому этим заниматься, а вот штурм города этой бригадой действительно надо откладывать и готовить, как предлагает Тимофеев. Чем мы им помочь можем? Перепланировать, и надо срочно направлять туда, к этому комдиву, одного-двух наших офицеров в качестве советников. И в генштаб, как минимум одного полковника или генерала из ГУ, иначе ничего не выйдет. Извратят все на свете, и нас потом обвинят. Но ситуация очень опасная. Мы считаем, что проведение этой операции приведет к полномасштабной гражданской войне, ответил начальник ГУ. Наш МИД так не считает. Город мелкий, ничего не определяет. Можно задавить. Главное, предотвратить расползание ненужной информации. Они говорят, что если АСАД задавит и потом подморозит эту ситуацию, то можно будет обойтись косметическими делами, обещаниями. Потом там уже выдергивать по одному и вербовать на свою сторону. Или, ну, сами понимаете. Самое главное, они категорически против того, чтобы генштаб вмешивался. Говорят, если каких-то советов спросят, то подскажите. Тем более не может быть и речи о поставке экспериментальной техники. Участие наших советников и специалистов исключается полностью и безоговорочно. Об этом меня лично предупредил Медведев. Пока что он полностью полагается на МИД. Если ситуация в сирийской армии будет развиваться подобным образом, нам обязательно придется туда вмешиваться. Но все это будет тяжелее. Я поддерживаю Тимофеева в том, что нам надо уже сейчас помогать сирийцам. В этом городе у них выйдет очень громко. Кровопролитие может выйти очень большим, сказал начальник ГУУ. ГРУ что докладывает по этому вопросу? Что они сообщили по этому мотопехотному батальону? Они не подтверждают эту информацию. Этот вопрос я перед ними поставил. Но у них там нет возможностей. Однако и не отрицают. Просто не могут пока что-то сделать. Тимофеев все, что мы знаем, доложил. Понятно. Я переговорю с начальником ГРУ. Сирийское направление надо усиливать и притом срочно. Вместе с вами поговорим. Я вас приглашу сказал НГШ, обращаясь к начальнику Гоу. «Может, вам лично поговорить с кем посчитаете возможным?» «С кем-то более реальным, не из генштаба», не унимался начальник Гоу. «Я поговорю в общих чертах с их министром. Он авторитетный и равноудаленный христианин. Пусть Тимофеев ждет звонок из Сирии. По окончании этой их операции ждут детальный доклад и анализ». «И вот еще что». Мы Россия, и навязываться не будем. Это Россия. Тимофеев не понимает, пока ему это простительно. Пока. Но очень скоро. Жду от вас совсем другого подхода. Совершенно. Вы, товарищ полковник, обязаны понять, что Россия не будет бегать за ними. Мы им не няньки. Они должны сами нас упрашивать. Только так. Мы не будем им менять подгузники. Думайте, товарищи офицеры. Нам там воевать когда не знаю возможно уже через год два но думайте сирийцы должны победить но только благодаря нам сейчас они готовы к такому товарищ полковник никак нет в том то и дело думать и уметь ждать ждать товарищцера больше такой истерики со стороны гоу быть не должно это гуу а не посольство сраное какой нибудь где ваш прагматизм в чем дело Накажу в следующий раз. Спокойствие и сдержанность. Терпение. Помогаем, но сдержанно. Очень сдержанно. Товарищ полковник, от вас лично сдержанность, прагматизм и реализм. Реализм. Реализм, товарищ полковник. И никакой мимики рук. Вы же Академию Генштаба окончили. Воевали сколько. Что это за взмахи рук? А? В чем дело, товарищ полковник? Пока нам верховную задачу не поставит ждите. Ждать, уметь ждать, терпеть и нарабатывать, думать, думать и думать. А он не поставит такую задачу, пока тот, кто надо, у него в ногах валяться не будет. Будет вот такая суета, отправлю вас областным военкомом. Будете там перед дураками-губернаторами руками размахивать. Начальник ГУ покраснел и посмотрел на меня очень выразительно. Честно говоря, я растерялся, но признал правоту НГШ. А еще подумал, что... За эти два года, пока я был в Академии, он очень сильно изменился, даже поумнел. Ну, как есть. Я ждал весь день, звонка нет. Дважды мне звонил начальник ГУ, спрашивал, звонили ли мне сирийцы. Потом он сказал, ему сразу после звонка доложить. Приказал находиться на службе всю ночь в ожидании звонка. Позвонили только около 11 утра на следующий день. Разговор должен был быть коротким. Но длился он около часа. Сирийский генерал прекрасно владел русским языком, поэтому нам не понадобились переводчики. Наши сидели на узле связи генштаба в полной готовности в прямом эфире. «Я вас приветствую, господин полковник», – начал говорить сирийский генерал. «Приветствую вас, господин генерал». «Мне передали, что вы хотели бы со мной поговорить о наших делах». «Да, мы в генеральном штабе очень переживаем за народ Сирии. Готовы помочь, чем сможем, дружественной сирийской арабской армии. Кстати, я обратил внимание, что вы прекрасно владеете русским языком. Да, я учил русский язык еще в школе. Молодым офицером много работал с советскими военными советниками. Потом учился в Москве, в вашей общевойсковой академии. Знаю и люблю Россию. Ваш народ и ваш язык. Приятно слышать, господин генерал. Если вы не против, я мог бы называть вас по имени. И вы можете ко мне обращаться просто по имени. Меня зовут Юсеф. Да, спасибо, Юсеф. Так будет проще. Так, что бы вы хотели нам посоветовать? Мы всегда с большим вниманием относимся к советам наших русских друзей. Да, спасибо. Мы хотели бы высказать ряд предположений по проведению операции по взятию города. Я лично имею немалый опыт. Во вторую чеченскую кампанию я был командиром мотострелкового батальона. Тогда мне выпала честь сформировать из батальона штурмовой отряд. Пробиваться, а потом брать штурмом площадь минутка, ключевой район в системе обороны Грозного. О, это полезный опыт, я готов вас слушать. Предельно конкретно я рассказал суть своих предложений. В конце не постеснялся и прямо сказал о необходимости быстрой до подготовки личного состава штурмовых отрядов и перепланирования операции. Высказался о том, что применение танков и других боевых бронированных машин может привести к необоснованному увеличению жертв которые непременно приведут к обвинению армии во всех тяжких преступлениях. Другое дело применение пехоты. Все-таки оно не приводит к большим разрушениям и к жертвам среди мирных жителей. Сказал о том, что основные усилия в городе должны быть сосредоточены на выдавливании из городской застройки вооруженной оппозиции, а не на уничтожении ее там. Возможно, немного переборщил. Юрий! Ваши предложения, безусловно, правильные, если бы мы брали хорошо укрепленный в оборонительном отношении район. Сейчас нет такой необходимости. В городе действует пара сотен обнаглевших бандитов, которые только и способны на то, чтобы убивать мирных полицейских. Там просто преступники, которых надо уничтожить, как шакалов. Мы должны спасти наших полицейских. Горожане ждут, не дождутся, когда армия придет и наведет порядок. Командовать операцией по освобождению будет генерал Асад родной брат нашего мудрого и глубоко уважаемого руководителя. Это большая честь для горожан. А как вооружен противник? Кто ими командует, как обучены? Есть ли у них боевая техника? Ну что вы, какая техника у этих уголовников? Возможно, кто-то из них в разные годы служил, это наверняка. Командует ими перебежчик-предатель. Один из бывших офицеров нашей армии. Мы его поймаем и расстреляем. У нас все под контролем. Надо подавить эти вооруженные нападения на органы власти, а потом мы совсем всем разберемся. Юрий, не беспокойтесь и передайте руководству генерального штаба нашу уверенность в своей силе и благодарность от всей сирийской армии. Мы справимся. Я решил, что генерал поставил точку в нашем разговоре. Было очевидно, что сирийцы не желают нас слушать. Навязываться тоже недопустимо. Мы сказали друг другу еще несколько слов вежливости, и я положил трубку. Немедленно позвонил начальнику ГУ, он мне сказал, что прослушает запись разговора и после меня вызовет. Я тоже заказал себе запись разговора и через несколько минут начал ее прослушивать. Теперь мне была понятна пассивность руководства Генштаба и нашей страны. Очевидно, что сирийцы не хотели признавать трудности и попадать под нас в зависимость. При таких делах чем помочь? Начальник ГУ вызвал нас с начальником управления И приказал больше инициативы не проявлять, но внимания не ослаблять. Началась операция. Войска входили в город с юга и востока. Заходили на техники. Море огня. Море. Самая грубая и, как потом подтвердилась, большая ошибка. В пригородах тактика выжженной земли. Полнейшее уничтожение. И зачем так было делать? Город был почти пуст. Были только небольшие перестрелки в пригороде. Мне было неуютно. Получилось, что я зря поднял такую тревогу из-за того, что прогнозировал жесткий бой в городской застройке. Просто я на все это смотрел через призму наших чеченцев. Но, к счастью, арабы не чеченцы. Ждал упреков со стороны командования ГОУ. Но этого не произошло. Все-таки это генштаб, и здесь другие отношения между офицерами. Здесь совсем по-другому все видят и воспринимают. Собственно, этот штурм сам по себе не имел стратегического значения с военной точки зрения. Но эти события имели стратегическое значение для гражданской войны с политической точки зрения. Можно сказать, что революция переросла в гражданскую войну именно тогда, о чем мы получили многочисленные подтверждения оппозиция очень грамотно распространила информацию о методах сирийской армии любимая народом сирийско арабская армия с а а для многих сирийцев стала врагом именно тогда поэтому уже через пару недель все убедились в нашей правоте и я вздохнул из за этого с облегчением хотя для сирийского народа это означало что в их дом пришла настоящая гражданская война тут надо сделать небольшое отступление этот момент сирийской войны в дальнейшем неоднократно будет доложен руководству страны с нашим анализом и предложениями все это будет доложено но гораздо позже придет время более того эти наши предложения будут очень внимательно оценены и приняты именно на основе этого сирийского опыта возникло понимание всей пагубности применения армии во внутренних делах разумеется В наших докладах был отражен и весь горький и постыдный опыт участия армейских подразделений в различных внутренних событиях позднего СССР, включая Баку, я сам там том участвовал, Тбилиси, Вильнюс и заканчивая самыми безумными случаями Москва, ГКЧП и Москва октября 1993 года. Мы отлично понимали, что интеллект Дмитрия Медведева и Владимира Путина несопоставимо более высок, чем у всех руководителей советского периода вместе взятых. Прекрасно понимали, что тот же директор ФСБ России, очень умный, разносторонний человек, и в любом случае последний глава КГБ СССР Крючков, даже в подметке ему не годится. Поэтому с облегчением восприняли решение о создании у нас в стране Росгвардии, 2016 год, куда свели все внутренние войска и спецподразделения полиции, взяв их из МВД. Мы сами предлагали создать Объединенные Силы правопорядка как гарантию того, что необходимость применения армии внутри страны просто не возникнет. Именно сирийский опыт, обобщенный и доложный генштабу будет в основе этого решения. Через несколько дней мы, наконец, получили долгожданную информацию от нашего ГРУ об этих событиях. Перешедшие на сторону офицеры мотопехотного батальона убедили лидеров оппозиции что держать оборону в этом неподготовленном к обороне городе подобно смерти. Поэтому они решили вывести из города весь личный состав и технику, оставив лишь небольшое прикрытие. Будучи прекрасно осведомлены о планах сирийской армии, о местах сосредоточения подразделений сводной бригады, они беспрепятственно покинули город ночью вместе с мирными жителями и частично под их прикрытием. Умело и скрытно вывели всю технику, Все чиновничество бежало в Турцию, между тем в город вместе с мирными жителями потом вернулись боевики. По сути дела, он остался под контролем оппозиции. Генерал Асад все это не заметил, умудрился. Это про состояние их подразделений армейской разведки. Самым главным в этих событиях было то, что для подавления протестов в полном объеме была задействована армия. Теперь она стала врагом номер один. А что это значит на практике? Все просто. С армией можно бороться только силой оружия. Это война, товарищи офицеры. Война. Вся Сирия знала о переходе на сторону оппозиции крупного армейского подразделения со штатной боевой техникой. Но что важнее всего, об этом узнали солдаты и офицеры сирийской армии. Вся Сирия узнала о том, что на сторону оппозиции перешли полицейские и некоторые чиновники. Кроме того, после этого штурма стало известно, что появились дезертиры из числа штурмовавших город офицеров. Появились офицеры, не согласные воевать со своим народом. Одним из них был подполковник Хусейн Хармуш. Правильное решение. Но следом он принял ошибочное, роковое и недопустимое решение – воевать против бывших сослуживцев. То есть все-таки воевать со своим народом, но с другой стороны. тем временем Количество жертв вооруженных столкновений между правительственными силами и участниками протестов постоянно росло. За этими событиями последовала гибель 142 человек в городе Хаме. Жертвы имелись и в других городах. Там сирийские офицеры и генералы начали использовать в качестве средства для подавления беспорядков сочетание танков и снайперов. Понеслось. После этого штурма уже без тормозов. В мятежных районах отключались вода и электричество, силы безопасности прибегали их к конфискации муки и продуктов питания. Мы не вмешивались совершенно. Генштаб был связан по рукам и ногам. Наблюдали и анализировали. Сирийская армия осадила города Дарья, Дума, Баньяс, Хама, Хомс, алеппо Талкалах, Идлиб, Растан, Джесир-Эш-Шугур, дер эс Забадани, латакия и ряд других. Применение армии для подавления беспорядков привело к массовому неповиновению и дезертирству военнослужащих, то есть все предупреждения нашего генштаба полностью и безоговорочно подтвердились. Однако наши сирийские коллеги отказывались признавать факты дезертирства. 29 июня в результате перехода на сторону оппозиции нескольких сирийских офицеров под руководством полковника Рияда Асада было заявлено о создании свободной сирийской армии ССА, запрещенной в России. Было выпущено видеообращение, призывавшее сирийских военных переходить на сторону оппозиции. А что из себя представляло САА, правительственные войска? Последний раз эта армия воевала против равноценного противника в далеком 84-м, в Ливане. До 2011 года сирийская армия считалась сильнейшей из арабских. Полувековое противостояние с Израилем определило перекосы во всем. Вооружение, структура, мощное ПВО, но низкая доля современных вооружений, преувеличенное внимание противотанковым средствам, их было огромное количество, все советского или российского производства. Большое число танковых батальонов, и все это в ущерб мотопехотным батальонам. Дефицит пехоты проявился сразу и повсеместно. Это обстоятельство – еще одна причина катастрофических последствий для Сирии. То есть раз уж приняли решение задействовать армию, пошли на этот риск, то нужно было правильно рассчитать силы. И единственная возможность сделать это после того штурма заключалась в том, что надо было в день Д и час Ч одновременно начать операцию по всей стране, не дав возможности маневра оппозиции. Но не было у сирийцев столько пехоты, не было даже 25% от того числа, которое требовалось для проведения такой операции. Вместе с тем в Сирии на протяжении последних двух десятилетий прогрессировала социальная напряженность. Следствием этого были местные восстания, которые в свою очередь привели к образованию Пара милитарных отрядов, а те сразу же после этих событий начали быстро формироваться в высокомотивированные и боеспособные части оппозиции, возглавляемые армейскими офицерами-перебежчиками. Нужно прямо признать, что этот факт мы в ГУУ не учли. Что-то не знали, но то, что все это обернется именно таким образом, не предвидели совершенно. Тоже были ошибки. Но они тогда ни на что не повлияли так как мы там ничего еще не решали. Сразу после описанных событий САА начала деградировать. Дезертирство приобрело катастрофические масштабы. Из боевых частей стали в больших количествах угонять технику, увозить имущество, боеприпасы. Волей-неволей я вспомнил, как это произошло в нашем полку в Карабахе. Сочувствовал офицерам сирийской армии. Очень переживал за них, но понимал, что простых решений уже нет. Все мосты с дуру одним штурмом сожгли. Часть офицеров, сунниты, туркмены, туркоманы и курды, дезертировала с верными себе солдатами вместе с боевой техникой и приступила к формированию движения свободных офицеров, запрещено в России. А кто-то вступил в свободную армию Сирии, запрещена в России. Эти формирования сразу начали получать поддержку армии США и некоторых европейских государств но руководство с а а перед нами все еще продолжало держать марку кстати это пример когда многонациональность превращается из объединяющего нацию преимущества в нерешаемую проблему катастрофических масштабов нам это тоже знакомо по последним годам ссср и советской армии и военно морского флота мы видели как быстро формируется сильная армия под политическим руководством оппозиции. Эту армию возглавили талантливые и прогрессивные офицеры, в то время как руководство сирийской все еще продолжало пребывать в иллюзиях прошлых лет. Движение свободных офицеров, запрещенное в России, возглавил подполковник Хусейн Хармуш. Своё дезертирство он мотивировал несогласием с применением армии против мирных жителей. В военной академии имени Асада он изучал русский язык. Затем был направлен на учебу в Россию, где обучался в военно-инженерной академии, впоследствии безжалостно убитой. В звании подполковника был направлен на обучение в Академию национальной безопасности. Учеба в России говорила о том, что он считался умным и перспективным офицером. Важным было то, что дезертирство этого офицера было совершенно не под давлением обстоятельств, а напротив, на фоне успешных действий, это был поступок человека, убежденного в своей правоте. После бегства в Турцию он стал собирать из дезертиров первую светскую вооруженную группировку. Но проблемы с дисциплиной быстро привели к тому, что эта бригада начала практиковать радикальные методы в целях установления дисциплины и порядка в подчиненных подразделениях, из-за чего из них началось дезертирство еще в больших количествах. Потом эти подразделения начали практиковать террористические методы по отношению к населению, так что подступление новобранцев прекратилось и население по отношению к этим светским подразделениям начало проявлять озлобленность. Позже подполковника выкрали с территории Турции сирийские спецслужбы и расстреляли за измену родине, дезертирство и терроризма.